Глава третья К моей и нашей беде через 16 дней после экскурсии на Тибидабо нам сообщили имя и адрес. Это ключи от дачи вальдо -Рейше. Там нет соседей. Сегодня в 5 вы заберете его из дома и отвезете на дачу. Перпиньянка, сука, даже в глаза нам не смотрела. Она смотрела в пол. Вот его адрес. В Альдорейше его ждет прием на следственный комитет, от которого вы получите дальнейшие инструкции. Четверо приговоренных не произнесли ни звука. А Перпиньянка, будто сделав нам одолжение, подняла глаза и уставилась в стену. «Партия гарантирует вам» что никто и никогда не узнает, кто убил быка, и выносит вам благодарность за преданность идеи революции. Да, но удачи. Я от души желаю вам удачи, товарищи. Бык. Товарищ Бык. Пять лет в рядах партии. Первый выпуск Байруцкого университета. Награжден за особые успехи в изучении взрывных устройств. Идеолог последнего раскола, «Сталинист до мозга костей, может быть, даже слишком, член Центрального комитета в течение последних трех месяцев. За что, за что, бывший товарищ Бык? Ты разве не знал, что Минго был хорошим парнем, что у него была девушка и будущее?» Все было просто, но очень уж противно. Бывший товарищ Бык не ожидал такой быстрой реакции. Может быть, он вовсе не ожидал никакой реакции? Когда Симон и Курносы посадили его в машину, за рулем которой сидел Франклин, с лица его исчезла та полуулыбка, с которой он открыл нам дверь, и глаза распахнулись от ужаса. Уже в машине кто-то вытащил пистолет, наверное, кролик самый нервный. Бык рта не закрывал, все повторял нам. «Что вы делаете, товарищи? Куда вы меня везете? Да что же это такое?» Бывшие товарищи молчали онемев, оцепенев, ни слова о Минго, как им было велено, будто их это совсем не касалось. Я смотрел в окно, чтобы не разрыдаться, и проклинал тот день, когда отправился с Бертой расписывать стены, а потом ввязался во все остальное. Я думал, не может быть, не может быть, не может быть, что я участвую в убийстве человека, а другой голос, глубокий, как у голубоглазого «де профундис», говорил мне «бык, свинья, предатель, убийца, продавшийся врагу нашего общего дела». И так всю беспокойную дорогу до Вальдо-Рейша три человека в масках заставили его признаться во всем до последнего слова. «Зачем? Какую информацию ты им передавал? Зачем, бык, зачем? Кому?» «Назови имена связных, зачем бык? Ты был шпионом с самого начала, а? Ты полицай? Рабочий полицай? За что ты продался, а?» И он провел три или четыре часа, все отрицая, даже очевидное, и говорил, что это ошибка, что он был лучшим другом товарища Минго, вопя, что все это ошибка. Примечание. De profundis. Из глубин. Латинский. Этими словами начинается покаянная молитва 129-й псалом из книги Псалтырь в масоретской нумерации 130-й в церковнославянском переводе «из глубины воззвах» текстовая основа многоголосой вокальной композиции во многих музыкальных произведениях западноевропейских композиторов. Конец примечания. Но подпольные допросы проходили без особых церемоний. Вскоре он сдался и начал нести всякую чушь, что его кузина больна и ему нужны были деньги, чтобы заплатить врачам, что никогда ничего особенного им не говорил и даже понять не может, как их всех умудрились замести, что он человек семейный, так оно и было, кормилец семьи, вранье, и сообщил им имя связного в полиции и дал почти полную уверенность в том, что сообщников в партии у него не было. А тем временем Курносый, Симон, Франклин и Кролик как в самых, что ни на есть классических фильмах про воров и полицейских, играли в карты в другой до синевы прокуренной комнате и старались думать о Минго. Товарищ Симон сидел в уголке с книгой, а все остальные поглядывали на него с осуждением. «Уже хорош, поди читать!» Но у всех четверых выворачивало желудок в ожидании приказа. Хоть и не хотелось в этом признаваться, так как чувствовать себя трусом в такой ситуации было небезопасно. Ни один человек в партии, кроме Голубоглазова, не знал в точности, кто они такие. «Еще Перпиньянка знала», — сказал Микель Жансана второй охранник, подымая глаза от книги. Остальные посмотрели на него, как на привидение, и он кашлянул. «Простите, я подумал вслух». Жузеп Мария тоже думал вслух. Несколько застенчиво напомнила мне Жулия. — Какой Жузеп Мария? — Болос. — Откуда ты знаешь? Я же тебе говорила, что мы были знакомы. На тарелке у нее остался только лук. Чуть-чуть. По правде сказать, никому не было никакого дела до тех, кто приведет приговор в исполнение. К тому же только двоим из четверых достанется счастливый билет, оставшиеся двое никогда в точности не узнают, кто именно нажал на курок. Курносый, Симон, Кролик и Франклин, победители наябского розыгрыша, чемпионы, критики в затылок. За те часы, пока шел допрос, они, глядя в сад и выяснив, что добровольцев среди них нет, Решили, что придется тянуть жребий. Франклин выстругал четыре палочки разной длины и отдал их Курносому. И они решили тянуть. Пусть будет самая короткая. У Симона чуть голова не закружилась от счастья, когда он увидел, что вытащил длинную палочку. Кролику досталось покороче. Франклину... Вроде не то ни сё, а курносому досталась самая короткая. Кролик и курносый стали счастливыми обладателями путешествия на Карибские острова. Оставалось только расстрелять бывшего товарища. И небеса разверзлись надо мной, потому что я понял, что не совершу убийство своими руками, каким бы оправданным оно ни было. Я воздал хвалу богу, которого нет, и краем глаза поглядел на Болоса, тоже благодарившего своих богов. В тысячу раз лучше избавляться от трупа, чем превращать быка в труп. Еще в тысячу раз лучше сидеть и ждать, чем войти в ту комнату. А кролик и курносы побледнели, как смерть. После допроса прием на комитет скромно удалился, заметив нам, что через час мы должны освободить помещение, оставив ключи под ковриком. Кролик и курносый поднялись. Симон предложил им сигарету Румбо, словно последнюю сигарету, приговоренным к смерти. Они жадно к ней присосались, как будто им и вправду предстояло умереть. Чтобы помочь им пережить эту минуту, осмелевший Франклин сказал, «Пусть ваша рука не дрогнет, товарищи. Он просто предатель. Слизняк. Подумайте о Минго». И кролик посмотрел на него с ненавистью, бросил к его ногам зажженную сигарету и сплюнул. «Если ты так уверен, шел бы туда сам, козел». Я этого минга вообще в глаза не видел, но Курнус и взял его под руку и увел в задние комнаты дома. Франклин и Симон принялись ходить взад-вперед, как возле роддома, не решаясь взглянуть друг на друга. Им осточертел и сад после дождя, и эта дача. Они желали только, чтобы все уже закончилось. Возможно, оба думали, что никогда раньше им и в голову не приходило, как тяжко иметь при себе пистолет. И тогда я услышал выстрел. Господи! Два! Два чуть приглушенных выстрела. Критика в затылок бедняги-быка, презренного предателя общего дела. И мы с Болосом испустили глубокий вздох, Пройдите, папаша, взглянуть на младенца. Курносы и кролик вернулись. Пистолеты в кобурах. Понять, кто стрелял, невозможно. Самый страшный секрет принадлежал только двоим героическим товарищам. И ни Болосу, ни мне не хотелось смотреть им в лицо. Но мы чувствовали, что они жаждут только одного — напиться, а товарищ Минго может спать с миром. — Теперь ваша очередь, — сказал Курносый. И улыбнулся. Его дело было сделано. Кролик нам ничего не сказал. Они оба растворились в сумеречном саду. И только тогда я осознал, что все это время дверь в сад была открыта и в доме стоял ужасный холод. «Ну все», — сказал Франклин. «Им досталась худшая участь. Теперь Симону казалось, что гораздо худшее Страшный сон, в котором ты должен спрятать труп. Для начала придется увидеть быка мертвым, а ведь он только что ехал с ними в машине, Живой и насмерть перепуганный, а теперь он затих, весь в крови. А потом до него нужно будет дотронуться, перетащить к машине. Куда же его девать? Кошмар какой! И они с Болосом, Франклин и Симон, связанные одной судьбой, от первого причастия до первого расстрела, поднялись, не сказав спасибо товарищи за исполненный долг, и с тоской и ужасом в сердце отправились полумертвые направо по коридору за трупом. В углу комнаты, расположенной возле кухни, стоял торшер, а в нем горела тусклая лампочка в 25 свечей. Посредине валялся стул, а рядом с ним, скорчившись на полу, лежал предатель бык, со связанными за спиной руками, и струйка крови вытекала из небольшого отверстия, через которое только что вырвалась жизнь. Предусмотрительные, товарищи! Франклин указал на полотенце, лежащее у головы трупа. Симон печально улыбнулся. Когда он собирался накрыть ему голову полотенцем, чтобы не замазать все кровью, Произошло то, чего ни в коем случае не должно было произойти. У Франклина, склонившегося над отвратительным и жалким быком, застыл в горле крик. Бык помотал головой, приоткрыл глаза и застонал. — Суки, мать их за ногу! — заорал я почти беззвучно, так что душе стало больно. Меня трясло от ужаса. Они же, говнюки сраные, не убили его. И в ярости я выскочил из комнаты, а за мной Франклин, крича от бессилия, и самым контрреволюционным образом нарушая элементарнейшие правила безопасности подпольной работы. И на безлюдной улице, куда бедняга Болос вышел вслед за мной, тяжело дыша и выдыхая целое облако, таявшее в тусклом свете единственного в округе фонаря, мы услышали беззаботный стук колес поезда и молчание попрятавшихся под дуплам белок, ни малейшего намека на присутствие сукиных детей, не доделавших свое дело. Конечно, был вариант помчаться по мокрым заброшенным улицам, купить на станции билет до сан ку и провозгласить на все четыре стороны, что курносы и кролик — худшие в мире товарищи, что они не до смерти убили предателя и оставили нам дело недоделанным, а теперь нам, другу всей моей жизни Болосу и мне, вытащившим длинные палочки, придется убивать этого предателя по новой? Примечание. Сан-Кугат. Городок провинции Барселона. Конец примечания. Был, конечно, такой вариант. Или можно было сказать Болосу, «Слушай, пойдем-ка отсюда и оставить быка в его агонии и одиночестве, а хозяева дома пусть сами разбираются с трупом или...» «Микель, мы так ничего не успеем». Кончай психовать. «Ну, суки они или нет?» Им просто было еще страшнее, чем нам. «И что теперь делать? Ждать, пока он умрет?» «Нет. Это же кошмар. А вдруг он еще долго не умрет, будет мучиться? Тогда придется его, как животное, заткнись уже, блин!» И мы замолчали. Вынули по сигарете и смешали дыхание с дымом. А в доме умирал бык. Думать о минга было нелегко. У Румба был вкус и запах железа. Я никогда больше не курил этих сигарет, но те затяжки привели меня в чувство. Придется нам опять разыгрывать, чья очередь. Ладно, давай только в этот раз как-нибудь по-другому. «Микеле Болос, как дети играют в чот и нечат посреди незнакомой улицы, чот нечет, раз-два-три, но на кону было, кто из них добьет человека». Последним выстрелом капитана расстрельной команды. «Раз-два-три» и выстрел достался бледному, как смерть лейтенанту Франклину, А прапорщик Симон подумал, везет же мне, никогда больше на жизнь не буду жаловаться. Бедняга, жозеп Мария. Да уж. И они вновь замолчали, думая о том, что оба знают, что на самом деле быка убил он, Балос, лучший друг. Когда мы вошли в комнату рядом с кухней, Бык отчаянными глазами глядел на дверь. В нас теплилась слабая надежда, что он уже умер, но нет. Он моргнул и что-то хотел сказать. Глаза у меня наполнились слезами, и я еще успел встретить взгляд Болоса, а потом отвернулся. Я услышал выстрел лейтенанта. Один сухой, не возражений, выстрел. И когда прапорщик Симон накрывал лицо быка, прежде чем тащить тело из комнаты, он увидел, что лейтенант Франклин нашел себе достаточно сострадания, чтобы открыть ему рот и направить пулю, как святое причастие, прямо в память. Ничего не могло быть омерзительнее. Они положили дважды казненное тело в багажник машины. И когда его глубокой ночью выбросили на свалке возле Гранольерса, в надежде, что вскоре труп кто-нибудь обнаружит, сообщит в полицию и та встревожится и поймет, что партия — это не игрушки, они ощутили в сердце пустоту. «Бедняга-бык, совсем один, совсем мертвый». Среди мусора Примечание Гранольерс Городок в провинции Барселона Конец примечания Дорога до гаража Генардо Где им должны были поменять колеса И как следует вымыть машину Прошла в молчании Примечание Генардо Район Барселоны Конец примечания Я так и не смог перестать думать о мертвом теле этого человека, умершего от критики в затылок, то есть убитого тремя дрожащими и нерешительными выстрелами и оставленного просто так в компании холода, звезд и крыс. Я запомнил это, и мне было больно, Жулия.